На перекрестке появилась машина с включенным дальним светом и свернула в их сторону. Тот из длинноругих незнакомцев, который был ближе, сказал «Садись и езжай, понадобишься, мы тебя найдем». Они направились к лесу, двигаясь совершенно бесшумно, легко, степенно, как будто не шли, а плыли над землей, имитируя ходьбу. Василий Иванович проводил их взглядом и сел в машину, и тут только почувствовал в себе такой дикий страх, что, казалось, волосы на голове стали дыбом. Машина завелась моментально, и он вранул домой». Можно запомнить все эти цветные глаза, дырочки вместо носа, закруглённые уголки плёнки, приплюснутые головы и всё остальное. Можно собирать эти детали от случая к случаю в надежде, что они потом нам чем-то помогут. Но в конце концов мы увидим, что все эти приметы не стоят и выеденой яйца. Каждый раз эналнафты появляется перед человеком в новом наряде. Модов у них такая. Есть, конечно, некоторые пристрастия в одежде и в конструкции тела. Любят поблестеть камнезонами и попугать длинными руками, но это всё для пущего эффекта, вернее, эффекта нашего. В этой истории можно применить основную психологическую суть контактов в кавычках. Хочешь кота в мешке? Покажи. Перетопчешься, хочешь кота в мешке? Не хочу. Тогда катись отсюда. Понадобишься, мы тебя из-под земли достанем. И ещё страх, дикий страх. В 1990 году жители села Петровка Белгород-Днестровского района Одесской области много раз видели какие-то непонятные объекты: то ярко-красные светящиеся шары, то что-то вроде автобуса, только без колёс. Внутри него светились огоньки и были видны две человекоподобные фигуры с большими головами. Этот автобус в лучах бесшумно плавал над землёй. 16 февраля перед трактористом Зэ появились два высоких существа в серебристых костюмах тоненьким как у детей голосом один из них предложил полететь вместе с ними, но он отказался. Пообещали вернуться за ним через 40 дней, но в назначенный срок не появились. Только все 40 дней у него болела голова. Около 2 часов ночи 23 марта 1991 года жительница Москвы Татьяна Николаевна Т увидела необычное свечение за окном своей квартиры. За окном показался шар, похожий на глобус, а над ним точное подобие мальтийского креста. Равноконечный крест с расширяющимися концами. Шары креста начали вращаться по кругу, и Татьяна Николаевна почувствовала сильный страх. Вдруг рядом с ней оказался странный маленький человечек, рост 120-130 см, голова непропорционально маленькая и заостренная кверху, одет в блестящий облегающий костюм. Страх перешел в панический ужас. Хозяйка ушла в другую комнату и села на постель рядом со спящим мужем. В комнату вбежала её собака, вся дрожащая от страха, и прижалась к ногам. Тут заявился сам пришелец, потянул собаку за хвост, пытаясь прикрепить к нему какой-то предмет, похожий на кнопку. Женщина возмущённо чисто автоматически сделала рукой защитный жест. Тогда незнакомец направил на неё указательный палец, и в голове возникла мысль: "Что же это я так себе веду, ведь он же гость, нужно принять его как следует". Рука сама гостеприимным движением указала в сторону кухни. Когда проходила мимо комнаты, где в первый раз встретилась с гостем, увидела, что там находится ещё двое таких же. Почему-то сказала им: "Пройдёмте с нами", и тут потеряла сознание. Очнулась утром в состоянии тяжелейшего опустошения, фрустрации. Пришлось долго отлёживаться, чтобы прийти в себя. На левой стороне лица появились красные аллергические пятна. Такие вот инопланетяне в колышках, вызывающие у женщин аллергию, у собак панический страх. Инопланетяне обращающиеся к человеком как к управляемому роботу. Вечером 2 ноября 1971 года на ферме Джонсонов в Дельфосе США, штат Канзас, приземлялся трёхметровый грибовидный объект, усеянный по всей поверхности яркими разноцветными огнями. Он повисел в полуметре от земли, подребежал, как старая стиральная машина, и улетел. После него на почте осталось светящееся кольцо, и деревья рядом тоже светились в кольце почва как будто закристаллизовалась не намокала от дождя снег на ней не таял